Виктор долго не мог выбраться из объятий своей внучки с тех пор, как львиный зев привел его на съемную квартиру. Старику казалось, что Маша разучилась слышать, ибо он не раз просил его отпустить. И все же, когда внучка вдоволь натискалась, он попросил ее и льва сесть в кресло поудобнее. Дождавшись выполнения просьбы, он начал говорить. «Кто это был? Как думаете?» Виктор говорил полушепотом из-за того, что его долго и упорно истязали. Глотка болела, глотка еще не до конца восстановила слизистую. В целом жить можно было. Ну, те люди, кто пленил меня. В ответ была лишь тишина. Зачем им ингредиенты? Не знаю, пожала плечами Маша. Явно же не федеральная служба, да и на комитет не похоже. Явно не комитет, мотнул гривый лев. Они не приходят раньше, чем зелье сделано. И уж точно не спрашивают, как его сделать. — Понимать бы, кому это нужно было и для чего. Старик сел на кресло-качалку и внимательно посмотрел на освободителя. — Так ты... — он щелкнул пальцами и покосился на львенка. — Спас меня и все такое. — Но я не слышал цену, которую ему тебе обязаны за мое спасение. Что ты желаешь? — Хочу вернуть силу алхимика. — Сухо ответил лев. — Собственно говоря, забрать ее у своего отца и вернуть себе. Ну и еще убить Рика. — Рика, — задумался на миг Виктор. — Нет, убить его не получится. Он то ли бог, то ли один из сильнейших демонов. Но вот усыпить надолго — да. Старик сощурился и начал объяснять всю льву. — Понимаешь, он собирает ингредиенты для снотворного, после которого можно веками не просыпаться. — Тебе хватит века, чтобы спокойно жить? — Нет. Лев нервно задергал хвостом, показывая, что беседа его не устраивает такой расклад событий. «Мы договаривались вообще-то!» Львина Зев рыкнул, из-за чего Маша нервно дернулась и попыталась встать. Но старик мигом его успокоил. Словом. «Да выдохни ты!» – рявкнул на него Виктор. «Он проснется, поймет, что мир говно и захочет опять спать. Мы можем продлевать его сон до бесконечности, если он сам этого захочет. А ты, например…» Он лукаво улыбнулся. «Можешь не только быть великим алхимиком, но и получить статус защитника». Будешь оберегать его сон, и, возможно, за счет этого вы подружитесь, и не придется никого убивать. Предложение Виктора было рассмотрено как унижение. Львина Зев все же вскочил с дивана и достал из-за пазухи небольшой мешочек. Увидев его, Виктор заметно напрягся. Мария же ничего не поняла и попыталась поймать дрыгающий в разные стороны львиный хвост, который вот-вот и ударил бы ее по щеке. По итогу она им же получила полбу. Удар был сила хлыста, отчего девушка завалилась на диван и потеряла сознание. «Не люблю», — заговорил львиный Зев, — «когда меня обманывают». «Значит так, старик». Он вплотную приблизился к креслу качалки. «В руках у меня динамит в первом исполнении». «Понимаешь, что будет с этой квартирой?» Он замялся на миг. «Не с квартирой, а с целым домом, если я его рассыплю». «Понимаю». Коротко ответил аптекарь-травник. «Давай так». Он выставил перед собой руки, указывая льву, чтобы тот не приближался. «Я помогу тебе стать сильнее, но ты же понимаешь, что придет комитет и нам двоим придется прятаться». «Понимаю», — коротко ответил лев. «Но и это еще не все. Что с Риком делать будем?» «Но ты же сам сказал, что тебя будет устраивать момент, где он спит и не мешает тебе жить, верно?» Старик спросил с надеждой, нарисованной на лице. Он на секунду отвел взгляд от морда льва, посмотрел себе под ноги и добавил спустя мгновение. «Маша – сильный чаровник. Она будет его оберегать и продлевать ему сон. Сойдет?» Чтобы ответить, лев потратил десять минут на осмысление. Ситуация ему в корне не нравилась, и дело было не в комитете, ибо он понимал, что ему придется столкнуться с ними и не один раз, а в Рике и этой самой Маше. Он на задворках сознания понимал, что Виктор просто может развести его, обмануть. Поэтому он принял одно единственное правильное, как он считал, решение. «В общем так, смотри». Он сел к Маше, которая все еще спала, и коснулся ее волос. «Эту девку я забираю с собой, как гарант того, что ты не кинешь меня с зельями. На всю подготовку тебе неделя». «Я приму зелье для силы тогда, когда посчитаю нужным, так что...» Он встал, обхватил Машу и положил ее себе на плечо. «Я приду ровно через неделю в эту же квартиру. И если не будет зелья для усыпления Рика, а также не будет зелья, благодаря которому я вновь стану сильнейшим, пеняй на себя. Я понятно изясняюсь. «Вполне», — ответил Виктор с идиотской улыбкой на лице. «Но давайте учтем еще один момент. Рику нужен один опасный ингредиент. Только вот я не знаю, собрал он другие или нет. В общем, когда он получит левое яичко сибирского дракона, тогда и начнем отсчет недели». «Хм, «Нет, меня это все не волнует», — усмехнулся львийный Зев. «Мне наплевать, сколько он и что будет собирать. У тебя неделя и точка. В противном случае я сначала пущу ее в рабство...» он шлепнул Марию по заднице. «А затем приду за тобой». Уяснил? «Точнее, я верну тебя туда, откуда достал». Ответом был лишь короткий кивок.